Странное чтение, непонятное никому, кроме географов и детей. Если кто-нибудь войдет в комнату, он услышит, как прилежный человек с мягкими усами заклинает. Дарочичакские рудники в Армении. В Дарочичакском магали в десяти верстах от деревни Баш-Абарана, в пятидесяти восьми от Иревани. Породы. Гранит. Афонит темно-зеленый, змеевик серый, обсидиан черный с красным. И другой человек в очках, повторяет, кивая, обсидиан, рудники в сторону. Сады речбарские в провинции Шахинской. Речбары бежали и коконы без шелковой пряжи. Хлопчатая бумага в области Санжинской в весьма малом количестве. Можно было бы изготовить изюм, если б знали французский способ. Табачный дым виснет хлопчатой бумагой в воздухе. В Шерванской области юзбаши злоупотребляют. Собрано 4820 пудов шелку. В пользу казны должно бы 460. Получено 120. Генерал Сипягин лично, тем лучше. В сторону Сипягина цифры внести надо в доклад. Кахетинское индиго. Элеванское кашениль дикой породы. Кофейное дерево, тек в воде не гниющие, дало бы возможность строить корабли лучше европейских. Что такое Кавказ? Шафран, кошениль, Марена были слова. Но слова хлопьями уже лежали в пустой комнате, лежали тюками, и ноги вязли в каких-то ошметках Марены шелковичных червей. Полуголая дворцовая комната, ни русская, ни грузинская, становилась негацианской конторою. Осмотреть на область закавказскую, как на такую колонию, которая бы только грубый материал оставляла для России, не смогут. «Почему — Почему? — спрашивает он, торжествуя. — Потому что пути не устроены, — отвечает он и хитрит. И еще потому что фабрик таких в России нету. Тот то другой, покручивая польские усы, задает ему тогда вопрос, вопрос тихий и настороженный, А при учреждении мунафактур на Кавказе, если все здесь разбогатеют чрезмерно, не может ли ослабнуть взаимная связь с Россией? И это вопрос не пустой. Губернатор Завелейский, которого Грибоедов выбрал в наперстники, говорлив в обществе, ласкателен со всеми женщинами ласков до крайности но иногда он устает. И тогда становится видно, что человек он осторожный и не такой уж ласковый, что он человек чужой, польский человек. И, может быть, от того тогда крайности ласков, что более всего занят собою и своими мыслями. Он знает наизусть Мицкевича, он точен, он столько сведений со всех сторон извлек для проекта без всякого шума. И этот вопрос... Он второй же раз задает Грибоедову. О каком ослаблении связи хлопочет он? О Кавказе? О Польше? Самый воздух Тифлиский стал неверен. Но Грибоедов машет беспечно рукой. Не будем об этом заботиться чрезмерно. Время само о себе позаботиться. В России стрелять умеют, не умеют только пуль отливать. А вот если человек другого, более старого века... Например, папенька Грибоедова Сергей Иванович вошел бы в эту комнату. Он подумал бы, двое мальчишек, один в очках, а другой усатый, играют в странную, даже скучную игру, которая издается, называется «География», тогда как девы, девчонки и даже девки ждут их объятий о кони шпор. Прислушавшись, он, пожалуй, брякнул бы маменькины штучки жадности, торгашом, что ли, Алексашка стал. Потому что он был прям и прост, папенька Сергей Иванович. И только старый англичанин, один из основателей государства Остынского, пыхнул бы сигарным дымом и повторил бы насмешливо, и понимая все, и даже больше, в России стрелять умеют, не умеют только отливать пуль, и по в баке. Он утвердил бы на шоковатый крепкой голове цилиндр и отправился бы в Сент-Джемский кабинет. Сент-Джемский кабинет был теперь распущен на летние вакации, и министры длинными сплинными рыбами плескались в разных заливах Средиземного моря. В Петербурге шел косой дождь, и Насальрот переселился в царское село. Таковы были дела дипломатические. В госпиталях лежали раненые солдаты, казачьи лошади выплывали на турецкий берег, а белая комната была пуста. В ней сидел теперь русский автор и шевелил длинными пальцами. Он был в одном белье, потому что была невыносимая жара. Он был совсем один. Завилейский человек с пушистыми польскими усами ушел, и проект не ладился, что-то в нем не клеилось. И не самый проект, который был и прост, и верен, а люди, а деньги. Но, может быть, так строится и всякое государство. Он пил вино. Вино было привозное, у него был слабый нефтяной привкус, бурдюки, в которых его привозили, обмазывали нефтью. «Солдаты, вы оказали врагам нашим военную руку победоносного его величества войска. Серая площадь пестрела, как сковорода, на которой печатся рыба, помидоры, каперсы. Рыба была в форме». Генерал Сипягин сидел на белом коне и помахивал рукою в белый лайк. Конь под ним танцевал. Солнце било в круглый, выкинутый назад генеральский стан, затянутый в корсет. Сверху, с террасы, казалось, будто генерала, поразила пуля. Он падает назад и застыл в падении. Солдаты! Компания окончена, желанным успехом, действием военного оружия. Перед полком, караваном стояли дроги, запряженные четверками, покрытые борчой, А между ними длинные пушки, лошади были в чехлах, Только передние дороги были не покрыты, И на них желтый, тусклый стоял золотой трон. Руки барабанщиков с палочками подрагивали, Ждали, когда кончит генерал. Сверху с террасы парад был подобен военным похоронам, Остановившимся в движении, Трон опочившему полководцу, Остальные повозки безымянным мертвецам. Это проходил мимо дома военного генерал-губернатора, сводный гвардейский полк, возвращавшийся из Персии и везший куруры и трофеи. Этот полк был особый полк. Тут были части московского полка и части кавалергарского, их стасовали из обломков. Их старательно перемешали после того, как взятые в плен русскими же полками на Сенатской площади в декабре месяце 1825 года они посидели в острогах и крепостях. И перед каждой ротой стоял безотлучно особо испытанный офицер. Командир был тоже непростой. Это был тот гвардейский командир, которого в декабре столкнули младшие офицеры с каменной казарменной лестницы. Он слетел с лестницы и возвысился, теперь он внимал генеральским словам. Трофеи, которые привез полк, были трон абаса Мерзы, семь пушек персидского мастерства — «Ардебильская библиотека старых свитков» и две картины, изображавшие победы Аббаса Мерзы. «Курурой» была самая тяжелая кладь, «Трон» самая высокая, а «Мертвая библиотека» самая тихая. Картины же были взяты в Уджанском замке, потому что там нечего было больше взять». Их можно было преподнести императору, чтобы тот показывал их в своем дворце, хотя бы французам-путешественникам. Солдаты, вы имели случай сгладить пятно минутного своего заблуждения и запечатлеть верность свою к законной власти, проливая кровь при первом военном действии? Они были в запыленных сапогах с лицами землистыми, по цвету столь похожими на лицо генерала, будто они и генерал принадлежали к разным нациям. Все тифлисское население выспало на широкие плоские кровли и смотрело на парад. Грибоедов, стоя на террасе, нечаянно толкнул высокого архиерея, стоявшего рядом. Грибоедов в забывчивости пробормотал «Пардон». Архиерей не дрогнул ни одним мускулом фиолетовой толстой мантии. По ноги сияло на нем, как детский нагрудник. Было так жарко, что капли медленно падали с архиерейского носа. я смотрел на солдат. Он кого-то искал взглядом внизу. «Справедливость и кротость покажет ныне врагам нашим, ясно, что не порабощение мы желаем, но ищем единственно освободить их от бедствий и угнетений, солдаты, сии трофеи, сии куруры!» Становилось ясно, единственным бедствием народа персидского были куруры, и его от них освободили. — Это, кажется, истаться-то, — сказал на ухо Грибоедову Он стоял рядом. — Истаться-то ли или искромзина вспомнить на такой жаре было невозможно? Грибоедов нашел то, чего искал. Вот он стоит внизу, в первом ряду за курурами, этот человек. Сминая, комкая, стаскивал для чего-то белую перчатку Грибоедов. Руки его дрожали. Лицо у человека было сизобритое. Цвет розового со смуглым, как тронутая тление ветчина. Форма капитана была на нем, и он стоял, как все, прямо и вытянувшись, внимая и не внимая словам Карамзина или князя Кутузова, или татца-то, смотря по тому, откуда генерал набрал цитаций. Он никогда не знал, что его слова, то любезные, то жесткие, слова, которые он обращал к Аббасу Мерзе, тоже любезному и веселому, обернуться мертвыми крурами, мертвой библиотекой на площади. Генерал кончил. Ложь танцевала на месте. Тогда началось ровное, длительное. Ура! Рты у солдат были раскрыты ровным строем, словно лекарь, обходя фронт, дергал зубы. И он никогда не знал, что его куруры привезет человек с лицом цвета Сизова, лежалой ветчины, тонкий, прямой человек, шутовское имя коего произносится шепотом. Ура! Капитан Майборода, предатель, доносчик, который погубил пестоля своего благодетеля, который их нависил лицу, руки в белых перчатках возится. Рядом оперлись на перила белые пальцы архиерея. Если перчатка полетит вниз... Перчатка полетела вниз. Архиерей с любопытством глянул, как она закружилась с листком и легла на безветренные камни. Барабанщики забили в барабаны. Пол прошел. Дамы зашевелились на террасе, как одушевленные розовые кусты. «О, камсе магнифик!» нотр генерал шарман, шарман, бант, магнифик! О, как это великолепно! Наш генерал, прелестно!» Французский. «А красноречит все-таки статься Это сказал Завилейский, подмигнув Грибоедову. Но зубы у Грибоедова были оскалены, губы дрожали, и Завилейский подхватил его, и засветились слуги. «Александру Сергеевичу дурно!» Потом было поздравление от иманатов, залога верности племен разнородных, сытых, полуголодных и совсем голодных бедного состояния их принаредили. Привели под слабым караулом пятьсот пленных персиян в совершенном порядке, наибов угощали, а солдаты стояли вольно. На террасе было угощение. Экзарха из знатного духовенства, почетных граждан и пленных персидских ханов, приведенных без всякого краула, Алима, Гассана, бывшего Сардара и и еще третьего узкобородого. Угощение губернатора Завилейского и полномочного министра персидского Грибоедова, угощение знатных дам, был молебен. Молодецкие отслуженные экзархом, и была большая пальба из пушек. На террасе близ дома разложили ковры для аманатов и ремесников, и они усеялись на них. Генерал Сипягин обходил их и пальцем считал, насчитал пятьсот человек. Нарочно расставленные песельники в разных местах города и, главным образом, на площадях запели национальные и грузинские песни. Были извлечены пыльные барабаны и трубы, употреблявшиеся при грузинских царях, и в них играли. Национальные плесуны скакали, манаты внимали музыки, звуки которой всегда доставляют неизъяснимое удовольствие. В окнах и на крышах домов сидело большое количество зрителей, женщины, робко укутавшись в чедры, вышли на площадь. Аманатам было роздано по пятаку и вдовам по гривне, сироты ели жареных баранов. Генерал Сипягин смотрел, чтоб всем досталось, и национальные плесуны скакали. Тифлисское купечество пожертвовало на устроение богоугодных заведений сорок шесть тысяч рублей ассигнациями. В семь часов вечера все окончилось. Тогда поставили столы на сто пятьдесят персон в зале, и снова тогда начался